Семь дней, шесть часов. Центр слияния Вашингтон, округ Колумбия. Сай, Соня Дюваль, не заставила себя долго ждать. Хм? Есть телефон. Мы считаем, он принадлежит нулю десять. Он снова включился. Ее голос, громко звучащий у него в ухе, дрожит от волнения. За своим столом он гадает, не очередная ли это обманка, не дергает ли снова эта проклятая баба его цепь. Откуда нам известно, что это она, а не очередная её подсадная утка? Это последний неотслеженный аппарат из тех, что она купила в Бостоне, но в нём используется новая сим-карта, так что ясно, что это первая попытка скрыть принадлежность устройства. Мы отследили этот аппарат по МИМО, и Сай, у нас есть местоположение. Недостающий одноразовый телефон работает. МИМО международный идентификатор мобильного оборудования. Где? В сотни миль к западу от Скрантона, Пенсильвания, где-то в лесной чаще, сигнал едва-едва пробивается. Стук в дверь это Эрика. Они переглядываются. "Ты слышал?" спрашивает она. Сайну Тром чует, что на сей раз это Кейтлин Дей. "Я хочу быть там", объявляет он, изумив Эрику. В конце концов, это последний захват, и он может перерасти в празднование получения миллиардов из федеральных фондов, которые вот-вот потекут в слияние. а заодно он отчасти жаждет встретиться именно с этим нулем, лицом к лицу. Попробовать получить хоть некоторые объяснения мучительной загадки неожиданной живучести библиотекарши. Сони. Где ближайшая команда захвата? В Нью-Йорке. Я хочу быть там первым. Затем его взор обращается к его напарнице, его лучшему другу, его возлюбленной, и Сай видит азарт и в глазах Эрики. Этот триумф принадлежит ей, быть может даже в большей степени, чем ему. Пошли отсюда, говорит он. Идём со мной.